Глава 2. Легкий морской бриз обдувал оголенную спину, спасая меня от жара. Солнечные лучи даже в этот ранний час припекали нещадно. Но меня сейчас мало волновала природа открытого Лидорийского моря. Я смотрела на вестника, который уменьшился в размерах и стал со мной почти одного роста. Он стоял у судового руля который крутился сам по себе, без всякой помощи. Было ощущение, что судном управлял какой-то невидимый капитан. А Фаван продолжал улыбаться и оглядывать меня с интересом. «Добро пожаловать на Тихую Цитадель, самый большой и необыкновенный корабль Эйвора», очертил он руками размер величия этого творения. «Ты не мая? Добавил уже тихо. «Нет», — только и смогла ответить. «Вид у тебя потрепанный», — прижал когтистый палец к подбородку и задумался. Мне хотелось вкратце поведать существу о том, почему прижимаю к себе тряпки, но не успела. Кулон с огромным радужным камнем, что висел на его шее, ослепил вспышкой. «Жди здесь, сейчас за тобой придут». «А мне пора за остальными», – вмиг испарился Фавн, не оставив после себя и следа, а руль продолжал крутиться. Не успела я опомниться, как деревянная стена рядом со мной разъехалась, и из каюты вышла девушка в строгой белоснежной форме. «Приветствую, Олеса! Я Далла! Прошу идти за мной! Надо привести тебя в порядок и подготовить к церемонии!» Взметнула она копной черных волос. Развернулась и быстрым шагом направилась дальше по кораблю. Я засеменила за ней, оглядываясь по сторонам. Никогда раньше не видела судна, построенного из речайшего белого дерева, произрастающего лишь на Делоте, острове Оборотней. Невероятно ценное сырье. Но не это удивило меня больше всего. Мерцание в синих глубинах привлекло взгляд. Не удержалась. Подошла к борту и свесилась, чтобы увидеть поближе. Туча одинаковых, как на подбор скатов, окружали корабль. Судя по всему, именно они, подстегиваемые магией, несли судно туда, куда оно направлялось. «Прошу не отставать, у нас мало времени», — подгоняла Далла я прошла мимо мачты, залюбовавшись раздутыми парусами. Никогда не приходилось видеть материю таких глубоких лазурных оттенков. В родную деревеньку ткани привозили из центральных земель, и таких роскошных ни разу не попадалось. Хотя мы могли бы себе позволить многое. Побережье Инвера славилось богатством. Рудники, залежи драгоценных пород, камень. Вот на что позарились проклятые завоеватели, вторглись под надуманным предлогом и принялись грабить наши прекрасные земли. Забирать людей в плен, убивать, порабощать, насиловать. Вот на что божеству острова невест стоило обратить внимание. Никто не вмешался в этот беспредел, оставив расу людей один на один с демонами. Другие острова до сих пор держали нейтралитет. «Что за церемония?» – спросила, нагнав Даллу. До белоснежного настила палубы мы так и не дошли. Приблизились к кованым перилам лестницы, что вела вглубь корабля, только тогда девушка ответила. «Как только последняя из невест прибудет на тихую цитадель, состоится церемония, на которой вы познакомитесь с женихами и узнаете основные правила отбора». Она резко развернулась. Сверкнула глазами, и я тут же догадалась, какой она расы русалка. На земле они очень похожи на людей, но бледность кожи и яркость глаз все же выдавала их принадлежность морю. А запнулась, пытаясь задать еще один вопрос, но быстро сориентировалась и проговорила: Каких раз, женихи! Ты все узнаешь на церемонии, а сейчас поторапливайся! подтолкнула меня к лестнице, спустившись я будто бы оказалась в каком то дворце роскошное убранство и простор внутренних помещений никак не вязался с размерами корабля, пусть я и не осмотрела его полностью, но и того что видела достаточно тут один коридор в длину превосходил всю верхнюю палубу, но как устремила изумленный взор надалу магия Снисходительно улыбнулась она. Пространственная магия, доступная лишь хранителям острова невест. «Вот твоя комната», – остановилась перед белоснежной дверью. «Приложи сюда руку», – указала на дощечку с отпечатком человеческой ладони. Я послушно исполнила просьбу, после чего сама дощечка вспыхнула разноцветными искорками, а дверь приглашающе распахнулась осторожно ступив на порог, замерла от восторга. «Нравится?» хмыкнула позади русалка. «Не то слово. Очень. Ну и замечательно. Не стой столбом, насмотришься еще. Вон там, за дверкой у кровати, ванная комната. Приведи себя в порядок. Платье и остальные вещи найдешь в гардеробной. Справишься? Или мне тебе спинку потереть?» подцепила острым ноготком Край моей разорванной рубашки сместила ткань в сторону, открывая наливающиеся на коже синяки. «Да ты у нас красотка! Распоряжусь, чтобы тебе доставили лечебное зелье». «Справлюсь, не беспокойся», – пробурчала обиженно. Я и до этого предполагала, что выгляжу, мягко говоря, не очень, после схватки с демонами. Но в зеркале, висевшем в небольшой прихожей, отражалась жалкая нищенка, с расквашенным носом и крупным лиловым фингалом под левым глазом. На фоне ухоженной красавицы Даллы настоящая оборванка. Однако сдаваться или унывать я не собиралась. Не после того, как чуть не распрощалась с жизнью в лапах демонов. Потому что после того, что они собирались сделать, я бы точно бросилась с обрыва. Но теперь, теперь все иначе. Метка невесты подарила мне шанс на новую жизнь, и я зубами выгрызу победу, чего бы мне это ни стоило. Надо будет узнать, кого из женихов призвали на отбор, и выбрать самого сильного. Уж он-то не откажет будущей жене вместе и вышвырнет поганых демонов с родного побережья. Главное не сгинуть, как прошлые участницы далекого отбора, ведь никто до сих пор не знает, куда они делись. Ванная с пеной и душистым мылом подарила настоящее блаженство. Уже не вспомню, когда в последний раз нежилась в горячей воде. Последние месяцы водные процедуры ограничивались купанием в горной реке, вода в которой прохладная даже летом. Однако я помнила слова Даллы, что стоит поторопиться, а потому с сожалением вылезла из воды и закуталась в махровое полотенце. Тоже белое, как и все в этих покоях. Ковер, стены и потолок, постельное белье и обивка на мебели. Если бы не золото, присутствовавшее в отделке каждого элемента интерьера, все вокруг слилось бы в одно большое белое пятно. Подозревая, что и платье выдержано в тех же цветах, заглянула в гардеробную и с облегчением выдохнула. На выбор там висели наряды разных оттенков. Руки сами потянулись к голубому наряду с красивыми яркими розами, украшавшими верхнюю часть лифа. Этот цвет как нельзя лучше оттенял мою молочную кожу и делал ярче голубые глаза. Определившись с выбором, я прошла в гостиную, где на столе для меня оставили кружку с горячим травяным напитком. Наверняка обещанное Даллой лечебное зелье. На вкус оно оказалось горьковатым, но вполне терпимым, так что я с удовольствием осушила емкость до дна. Затем занялась волосами, разжившись костяным гребнем на туалетном столике. На нем обнаружила еще кучу притирок, мазей и лосьонов, вот только пользоваться ими поостереглась. Мама всегда говорила, что природная красота – самая притягательная. Ни один мужчина не способен устоять перед ней. А все эти краски, пудры и парики – удел неуверенных в себе женщин, не способных принять себя такой, какая есть. Ведь красота заложена в каждом человеке от рождения, и только от него зависит, сумеет он раскрыть ее или же похоронит под грузом забот, проблем и комплексов. «Ты еще не одета?» – в покое ворвалась встревоженная Далла. Все участницы уже прибыли. Тихая цитадель взяла прямой курс на остров. Очень скоро откроются гостевые порталы и начнется бал знакомств. Прибудут близкие родственники и гости со всех девяти островов. «Я успею», — с натянутой улыбкой заверила русалку. «Не переживай. И даже если опоздаю немного, мне все равно некого встречать. Все мои близкие погибли». «Говоришь, гости прибудут». Со всех островов? Из острова вулканов тоже? Конечно, я же сказала, что со всех. Это хороший повод собраться на нейтральной территории, на которой запрещено любое проявление агрессии, договориться о сотрудничестве, заключить выгодные союзы или же сделать ставки. Кстати, девушка пристально на меня уставилась. Ты выпила зелье, что я прислала? Выпила, подтвердила я. Спасибо большое. Стало намного легче. Видимо, его оказалось недостаточно. Дай я тебя подлечу. Далла приблизилась и коснулась подушечками пальцев припухлости под моим глазом. Показалось, что по коже прогулялся легкий ветерок. Ощущение стянутости исчезло. Даже видеть стало лучше. Спасибо. Поблагодарила искренне. В зеркале отражалось уже не побитая демонами бедняжка а вполне привлекательная особа с голубыми глазами и легкой рыжинкой в золотистых волосах обувайся скорее и выходи в коридор тебя одну ждут все невесты хотя те прибыли позже кинула шпильку в мою сторону и выплыла из комнаты так быстро будто еркая рыбешка надеть туфли от которых давно отвыкла ведь каблуки остались где то в прошлой жизни в той, где не было войны, я, конечно, успела. Но самое главное, что сделала перед выходом, еще раз проверила ящичек комода, что запирался на ключ. Туда я сложила самые дорогие мне вещи, которые удалось забрать с собой с родного острова. Перепрятала ключик в одну из вас и глубоко вздохнула. Подошла к двери, собираясь силами. Гости со всех островов била в виски мысль, что обязательно увижу демонов. Теперь важно сдержать свою ненависть, которая опаляла пуще любого вулканического пламени их проклятого Хиоса, острова, где обитают враги. Из каюты в коридор вышла уверенно, но уже пройдя пару шагов, хотелось бежать обратно. На меня во все глаза смотрела полчища девиц в нарядных платьях. Никто из них не скрывал недовольства тем, что пришлось ждать меня одну. По их лицам было видно, что этот отбор будет самым жестоким испытанием для каждой. От волнения у меня онемела нижняя часть лица. Такое случалось, когда я находилась в нервозном состоянии. Еще и каблуки эти дурацкие. Шла на них, как корова на льду. Но благо хоть не свалилась на короткой лестнице холла. Вышла в центр зала с огромной люстрой на потолке, что светило сильнее солнца. Сразу посмотрела на Даллу в окружении еще нескольких русалок, одетых в одинаковую форму. Они единственные стояли с невозмутимыми лицами немного поодаль от толпы невест. «Прошу прощения», — проговорила вынужденно. Одна из участниц фыркнула и закатила свои красивые глазки. «Раз у этой девицы я бы узнала из тысячи. Человек, как и я». Стало не по себе. Я буквально кожей чувствовала пренебрежение и даже злость, исходящую от остальных. «Девушки, прошу за мной!» Приковала к себе всеобщее внимание Далла. Мне стало даже легче дышать, когда поплелась в хвосте этой своры было заметно что уже сейчас некоторые участницы сбились в стайке и переговаривались, но были и те кто держался особняком вроде меня одна такая особа сразу привлекла мое внимание единственная эльфийка в составе ее выдавал высокий рост и потрясающей глубины зеленые глаза а еще слегка торчащие из прически заостренные ушки тут же отметила Что она единственная, кто не кидал на меня ненавистные взгляды. Нет, не к тому, что я собиралась заводить с кем-то дружбу. Просто, если общаться с участницами, то лучше с ней. Так подсказывала Интуиция. Огромные до потолка двери зала распахнулись перед нашей делегацией, как по волшебству. И в нос тут же ударили приятные запахи еды. Уже и не вспомнить, когда в последний раз что-то ела, кроме пойманной в реке рыбы. Признаться, от нее меня уже мутило. Как только переступила через порог, первым делом заметила, что на груди одной из невест блеснула та же метка, что и у меня. Ее платье не оставляло простора для фантазий. Столь откровенный лиф и сам по себе привлекал внимание. «Значит, у всех нас одинаковые метки» отметила для себя, пока русалки выстраивали нас в одну шеренгу перед кучей гостей. Я оказалась последней с самого края, но это не помешало разглядеть посетителей тихой цитадели. От различия нарядов дам пестрело в глазах, а гости все продолжали пребывать через два портала, что светились в каменных стенах зала. Вот некое семейство дроу явилось все в черном, подчеркивая цвет своего острова Вилс. А вот наги с острова Шиен прибыли в ярко-желтых одеждах, улыбались во все 32 и учтиво кланялись. Сердце остановилось и тут же пустилось в пляс, когда заметила шайку в красном. Эти твари не стеснялись демонстрировать свои уродливые рога, хотя другие гости отнюдь не пребывали в трансформации и выглядели как люди. Даже здесь отличились. Казалось, скрежет моих зубов был слышен всем, кто стоял рядом, несмотря на органную музыку, что заполняло красивым мотивом все пространство. На нас смотрели, нас обсуждали, шушукались и смеялись. Я ощущала себя цирковым зверьком, номер, в исполнении которого все с нетерпением ждали. Ужасное чувство, тянущее мерзкое и вязкое как болото тосского леса. Мельком взглянув на сестриц, по несчастью, поняла, что и им некомфортно стоять вот так посреди всеобщего веселья и не понимать, что будет дальше. Нервное напряжение опустилось в ноги, будто свинцовые они затекли и набухли. Я старалась не двигаться, не мяться на месте и не смотреть в сторону демонов. Вот только время шло, а ничего не происходило. Пять помпезных стульев во главе большого стола в конце зала были пусты. Хотя я уверена, что именно на них будут восседать женихи. А еще их точно пять. Уж несложно догадаться. Скорее бы уже не выдержала невеста, которая стояла со мной рядом. «Согласна, ноги затекли», — ответила девушке расы Орк зеленоватый цвет кожи, внушительные формы и едва заметно выпирающие клыки. Надо отдать ей должное. Платье оранжевого цвета смотрелось на ней как влитое, подчеркивая одни лишь достоинства фигуры. «Есть хочется», — тихо рассмеялась и добавила. «Я Зиза, а ты?» леса ответила коротко. Хотела добавить, что тоже не отказалась бы от такой шикарной трапезы, как музыка стихла и потухли порталы. На один лишь короткий миг магические лампы отключились, погружая зал во мрак, а потом зажглись с новой силой, ослепляя каждого. Из двери, что обнаружилось в одной из стен, вышел тот самый фавн, что притащил меня на корабль и спас от позора. Только сейчас на нем красовался перламутровый фраг, копыта блестели золотом, а огромные глаза сияли всеми цветами радуги. Он вышел прямо в центр с улыбкой, которая больше напоминала ухмылку. Прикоснулся к кулону, который я уже видела, и заговорил. Бесконечно рад приветствовать дорогих невест на своем корабле. Прекрасных гостей, что почтили этот замечательный праздник своим присутствием. Я Анфар главный хранитель острова лемос или, как его еще называют, острова Невест. Он поклонился во все четыре стороны. Объявляю об официальном начале третьего межрасового отбора десяти островов Эйвора. С этой минуты все вы, — обратил взор на нас, — участницы грандиозного по своему масштабу мероприятия. Помпезность так и сквозило в каждом слове. Я вытянулась струной, слушая его речи, внимая всему, что он рассказывал. Осознала, что от этого зависит моя жизнь. Возможно, то, что со мной произошло до появления метки, даже меньше из зол. Скорее всего, просто сгину на этом масштабном представлении нашего мира. Но надежда теплилась, а значит, Надо цепляться за нее, как за соломинку. «На этот раз награда за победу будет самой желанной для каждой из намечающихся пар!» выдержал Фавн театральную паузу и продолжил с ослепительной улыбкой. «Пять женихов и десять невест пройдут испытания острова. Кто-то найдет здесь свою любовь, обретет пару раньше намеченного срока, и покинет остров счастливым. Кто-то сгинет навсегда, а кто-то станет золотой истинной парой и получит главный приз, править островом Лемос, а вместе с тем и девятью другими островами. Именно эта пара дойдет до главного испытания, и если пройдет его. Не договорил, хитро прищурился и вытянул руки вперед. Тут же из воздуха появились две похожие друг на друга золотые короны с острыми зубьями. Простые на первый взгляд. Такие же, как у всех правителей островов. Но я не могла заметить главного отличия радужных камней. Таких же, как на моем кольце, только гораздо больше по размеру. Величие магической картины не оставило равнодушными участниц отбора, включая меня. Засосала под ложечкой при виде корон. Сердце вообще то выпрыгивало, то останавливалось, а разум будто взбесился. «Если выиграть, можно положить конец войне», била обухом по голове, кружая ее до предела. «Вот он шанс, бери, не хочу! Всего-то пройти испытание и отправить подальше девять невест!» Ахи и вздохи сошли на нет, когда довольный собой фавн щелкнул пальцами, и трофеи испарились. — Желаю участницам удачи и хочу познакомить всех с пятеркой женихов!